Глава 14. Берег. «Как?» — только и смог выдохнуть Телай удивленно глядя на меня. Но удивление его длилось недолго. Поняв, что ситуация приобрела совсем другой оборот, он быстро спохватился. В руках у Телая блеснул огромный хирургический нож. Немедленные секунды противник ринулся в атаку. Выпад был стремительным. Лезвие свистнуло у самого виска, и только рывок в сторону спас мне жизнь — Я увернулся, выскочил из-за спины противника и контратаковал. Крепкий тычок в бок заставил Тылая крякнуть и отскочить к стене, но лишь для того, чтобы развернуться, перехватить нож удобней и вновь атаковать. Вновь засвистела смертельное сталь лезвия, рассекая воздух. Тылай, злобно оскалившись, наступал. Он не боялся ничего, понимая, что если не справиться со мной сейчас, то все его дело полетит к черту. Ставки высоки. Слишком высоки. Пришлось отступать. Безумные в своей опасности атаки заставили меня поменять тактику. Я внимательно следил за ножом, вымеривая смертельные дуги. Телай полосовал, как бог на душу положит, но все же определенная систематика в этих ударах прослеживалась. Делая несколько взмахов наискось, он непременно уводил потом руку в сторону, делая широкий мах снизу вверх. В один из таких махов я и решил контратаковать. Небольшой конструкт, укрепивший руку и делающий ее неуязвимой, заставил немного успокоиться. Я резко выдохнул, прыгнул вперед, кулак врезался противнику прямо в грудь, выбивая пыль из его легких. Тылай ухнул, отступил, попытался встать, но не смог. Перехватило дыхание. Закрепляя успех, я обрушил на противника конструкт из серого дыма, заставляя Тылая испытать ту самую боль, о которой он так долго и с наслаждением говорил. Противник истошно закричал, но оказался на удивление крепким. Пересилив себя, он принялся махать ножом, уничтожая элементы конструкта. Потом и вовсе поднялся и вышел на меня. Вид был жуткий. Кожа свешивалась с лица кровавыми лоскутами. Глаза горели безумие, амород перекосило в жутком оскале. Прорычав что-то по-звериному, противник ринулся в атаку. Я увернулся от выпада, но едва не попался под обманку. Лезвие свистнуло у лица, заставляя все внутри живота сжаться в тугой комок. Я ударил противника в бок, в лицо, в живот, а потом, выгодав момент, схватил руку с ножом, вывернул ее на полете и подставил под удар коленом. Локоть с противным сухим хрустом вывернулся в другую сторону, в какую обычно не должен выворачиваться. Тылай злобно зыркнул на меня, а потом, когда боль начала доходить по нервам до мозга, начал кричать. Я сделал противнику подсечку, повалил его на землю, рывком выхватил из ладони нож и вонзил его в горло. Противник захрипел, начал дергаться, потом движения его стали слабеть, в горле начало булькать и клокотать, потом все стихло. Поединок был закончен. Я отошел от противника. «Откуда ты знал, что я приду на помощь?» — раздался из темноты знакомый голос. «Я увидел конструкт», — ответил я. «Тот самый блокиратор Дара». «Кто его создал, у меня уже не оставалось сомнения, и я пошел в «Хм», — задумчиво произнесла Катя, выходя из темноты. «Не думала, что по таким вещам можно определить владельца. В нем было слишком много водных элементалей твоей направленности. Да и сделан он был... В общем, я узнал тебя». «Слишком рискованно делать на такой детали такие предположения», — ответила девушка. «А разве у меня были иные возможности?» — улыбнулся я. «Ты ведь рассчитывала подкараулить Телаев в одиночку?» Девушка кивнула, ответила. «Рассчитывала. А тут ты попался на крючок. Решил в героя поиграть?» «Не думал, что Телаев громила, окажется хитрий «Он и не оказался. Это Телай сказал ему устроить тут засаду. Потому что знал, что рано или поздно пойду в трюм», — догадался я. Девушка кивнула. «Спасибо, что помогла. И тебе спасибо». «Если бы не твоя разговорчивость, то мы бы не узнали очень многого. Какие будут дальнейшие планы?» Все же решила работать вместе», — улыбнулся я. Поняла, что это предложение не лишено смысла. «Тогда планы такие». Я подошел к телу Телая, снял с руки браслет. «Мы теперь сами будем теми, кто сопровождает груз». Девушка вопросительно глянула на меня. Телай сказал, что заказчик не знает его в лицо. «Идентификация проходит только по вот этому браслету, так что нам ничего не мешает выдать себя за них». Я кивнул на громилу и тылая. «И тогда мы сможем выйти на крупную рыбу». «Это опасно», — после некоторой паузы ответила девушка. «Опасно», — кивнул я. «Поэтому заставлять я никого не буду. Хочешь участвовать в этом, милости прошу. Не хочешь — я все пойму и осуждать не буду». «Я с тобой», — тут же ответила Катя. «Уверена?» «Уверена». «Хорошо». «Тогда давай спрячем тела и разработаем детальный план». Приготовление и разработка плана продолжались оставшиеся дни. Мы несколько раз спускались в трюм, изучали механизм, пытаясь понять, откуда идет излучение, по какому принципу он вообще работает. Потом нашли в каюте Телая несколько документов, по которым смогли кое-что понять». Мы готовились к встрече с загадочным заказчиком, а для этого необходимо было быть подкованным во всем. Какие именно он вопросы будет задавать? Что нужно будет спросить нам у него? Не проколемся ли на каких-то мелочах? Мы все это внимательно проигрывали в своих головах. Максим, страдающий скукой, тоже постепенно вливался в наше обсуждение, хотя я и был против. Это может быть опасно, но он не был настырен. К тому же он выполнял полезную для нас функцию приносил кофе, следил за каютой Дарьи, в которой мы заперли девушку. Одним словом, не давал нам отвлекаться на пустяковые мелочи и полностью погрузился в предстоящее дело. Помимо этого, Максим, как оказалось, неплохо знал местность и район, в который должен был причалить корабль, и довольно подробно нарисовал нам карту. С помощью нее мы и предположили пару мест, где может быть осуществлена разруска механизмов. Оставалась одна проблема. Капитан. Дантеса убили. Из-за этого могут возникнуть вопросы у городской власти. Просто так причалить к берегу, как ни в чем не бывало, не получится. Необходимо будет заполнить необходимые корабельные документы, журналы, таможенные бланки и прочее. И здесь пришлось долго соображать, как поступить. Наконец приняли непростое решение — связаться с императором и попросить о содействии. Самого императора на месте не оказалось, но помог его помощник — Тот самый старик Фурманов, который не раз выручал меня. Стараясь не выдать себя, осторожничая полунамеками, мало ли вдруг связь прослушивается, я объяснил суть дела. Старик все понял быстро и лишь коротко ответил «поможем». Оставалось только ждать. Корабль бороздил волны, и мы, наконец, смогли немного расслабиться и насладиться великолепными видами. Океан до самого горизонта, могучий и великий, завораживал. Мы подолгу выходили на палубу, пили шампанское или вино, наблюдая, как плещутся в воде киты. Иногда нас настигали ледяные дожди, набегающие вместе с мраком с запада. В такие моменты мы прятались под навесами и пили уже что-нибудь покрепче. Сидеть в баре не было никакого желания, слишком много там было неприятных воспоминаний. Гораздо приятнее было сидеть на открытом воздухе, пропитанном влагой и солью. Небосвод... Здесь он был особенно шикарен. Я и не обращал внимания на него раньше, полностью погрузившись в дела, которые творились на корабле. Голубые просветы виднелись сквозь серые и сизые облака. Дальше, почти у самого горизонта, сгущались грозовые тучи, черные, как угольный дым, низко стелящиеся. Гребешки в волну баюкивающе наплывали. Ветер закручивал их, гнал вперед. Солнце, выглядывающее из-за туч, подсвечивало их, и свет слепил бликами. Катя, до этого казавшаяся мне строгой и неприступной, постепенно становилась ближе. Сказывалось общее настроение и антураж. Из наших долгих разговоров ни о чем я узнала о ней многое. Школу она окончила, похожую на мою, где делался акцент на развитие способностей. В одном из противостояний кланов всю ее семью убили, и она осталась одна. Школу пришлось бросить, с умением тоже распрощаться, так как его отобрали все те же кланы, поэтому и решила пойти в наемники, что получалось у нее, с учетом ее дара, вполне неплохо, а апогеем ее работы стало это дело. О себе я говорил скромно, особо не распространяясь, кто я такой, да девушка особо и не лезла. В какой-то момент между нами даже пробежала искра, Мы это почувствовали оба, но сдержались и не дали перерасти этому во что-то большее, понимая, что под угрозой окажется очень многое. Так, за неспешными беседами и наблюдением за океаном, прошли оставшиеся дни путешествия. Корабль готовился причаливать. Еще издали мы увидели береговую линию, темно серую полоску земли, сплошь усеянную огоньками света. Было раннее утро. Еще даже не рассвело, но многие пассажиры уже встали, чтобы собственными глазами увидеть великолепие. Посмотрите, в самом деле было на что. Корабль медленно приближался к земле, и с каждой минутой можно было разглядеть все больше деталей: светло-коричневый песок пляжа, тонкая линия зелени, растущая чуть выше, лохматую муть дождевых облаков, нависающую над портовым городом. Мы заходили к берегу. Порт был большим и раскинулся на множество десятков метров по береговой линии. Деревянные дома, магазинчики, доки и склады. Ничего необычного, только надписи на другом языке. Но тут же проснулась блаха, которую мне дали по моему отплытию, и я с удивлением обнаружил, что понимаю все таблички, хотя и написаны они на незнакомом мне языке. Снасти у Джека, рыбные палочки и другие вкусности, портовая охрана, пирс. Я читал все это и улыбался. Неплохая разработка. С такой плохой я смогу и переводить неплохо. Рыбачий поселок, когда-то стоявший здесь, со временем вырос в городок. Крепкий и большой. Здесь обустроили причал для кораблей, из-за чего поток денег увеличился, заставляя местную экономику расти и пухнуть. Многое про городок рассказал Максим, бывавший тут, как оказалось, не раз. В городке есть все: Магазины, бары, сувенирные киоски, гостиницы — Одна из особенностей городка — рыбная ловля. Рыбы тут много, и размерами она бывает довольно крупная, что особенно привлекает туристов. В подтверждение этому мы увидели двух старичков, идущих по пирсу с удочками, и огромной рыбиной, которую они тащили вдвоем. Размерами она была с одного из стариков. Яхты лениво покачивались у пирса. Ветер, словно младенец, игрался с ними, вычерчивая мачтами в сером небе черные дуги. Круто бокие судно переваливались с боку на бок тяжело и сонно лаково коричневые и серые темные почти черные и белые они притягивали взор своей дороговизной слышался перестук металлических фалов и цепей похожий издали на звон подков мы обогнули основной причал и начали заходить в порт для пассажирских кораблей который был оборудован соответствующе здесь уже не ощущалось той уютности маленького городка Порт был оборудован техникой, кранами, погрузчиками, техникой походил на мини-завод. С каждым метром, что сокращался, я ощущал, как волнение мое растет. Сейчас нужно сыграть идеально, ошибиться возможности нет. Катя тоже волновалась, хоть и виду не подавала. Мы все предусмотрели, все отрепетировали. Казалось, что все шло как по маслу, но только казалось. На палубу выскочил запыхавшийся Максим. По одному только его виду я понял, что случилось что-то нехорошее. Угадал. «Дарья сбежала», — тяжело дыша произнес Макс. «Улизнула прямо из каюты, в которой мы ее заперли». И, судя по трапу, которую успели спустить моряки, найти нам ее на корабле не представляется возможным. Ее просто уже там нет.